Издательство Black Ship Books. Майл Пит. Трилогия Мёрдстона. Читает Олег Болдаков. Книга первая. «Тёмная энтропия. Глава первая. Солнце садится. оставляя в Дарцмурском небе неряшливые лохмотья малиновых облаков. Где-то в папоротниках фыркают и отдуваются невидимые желистые пони. Последний звонок. Горластые грачи спешат на ночлег. Дрозд перед сном нарывается на еще одну потасовку за территорию. Мышонок полевой семенит домой. Но вот он стопорщился в страхе перед совой. Самое начало весны. Ягнята блеют, призывая мать. Под землей готовятся к ночным похождениям, созревшие для гона пахучие барсуки. Уши у лиса пламенеют, он прочищает горлышко. Тьма охватывает землю, а потом и небо. Единственный источник света теперь малый квадрат. Свет исходит из окна уединенного коттеджа, а точнее, одностольной лампы на струбцине производства хабитат. согнутая над маленьким складным столиком внутри под окном. Лампа делит на две части столик, заляпанный высохшим томатным соусом-тарелкой, связкой ключей и просроченным лондонским телефонным справочником. Вся эта утварь, как и коттедж, принадлежит Филиппу Мёрдстоуну. Последний, так и не сняв пальто, сидит, уставившись на иллюзорный жар электрокамина с функцией имитации живого пламени. Он держит пинтовый стакан с мутноватым крепким сидром, налитым из стоящей у кресла двухгаллонной пластиковой канистры, и время от времени прикладывается к нему, словно спохватываясь. Поддельные угли, питающие поддельное пламя, покоятся на решетке просторного камина, сложенного из неровных гранитных плит. На каминной полке тускло поблескивают несколько памятных призов. Один — кусок стекла, а вернее — прозрачного пластика. Погребенная внутри торжественная надпись читается только под наклоном. Второй — довольно безвкусная статуэтка, изображающая ребенка, который сидит, скрестив ноги и впившись глазами в книгу. Есть и три иных, и со всех пяти давно пора смахнуть пыль. Вот уже изрядное время, начав задолго до заката, Филип Мёрдстоун твердит и твердит одну и ту же горькую фразу — словно мантру, несущую утешение. Она такова. «Я в жопе». Она его не утешает. В обычной жизни, как и в своих романах, Филипп склонен оставлять самые существенные вопросы без ответа. Сейчас же, в припадке самобичевания, смотрит им прямо в лицо. Даже не вопросом, вопросу. Суровое самодознание, которому он себя подверг, вылилось в одно единственное недоумение. На кой он продал свою душу? Ответ — потому что он на мели, без гроша, нищ, он человек нищий. Знаменитый, ну ладно, известный, но голь перекатная. Эта неприглядная истина нередко посещает его под знаменами темной ночи. Он гонит ее прочь, включая прикроватное радио и растворяясь в программах Всемирной службы BBC о выращивании пиявок в Камбодже или новейших танцевальных модах Саудовской Аравии, но помогает не всегда. Безденежье не всегда ужасало его. В конце концов, на то и почтенная традиция литераторов жить в нищете, особенно русских литераторов. Умирать в нищете, однако, уже не так привлекательно. Умирать от нищеты не привлекательно вовсе. Филипп знает, почему продажи его книг резко пошли под откос. И качество тут ни при чем. Каждую субботу он покупает «Гардиан». В магазинчике на углу Брайан протягивает ему над стойкой очередной выпуск. В полиэтиленовой упаковке. Точно порнографическую версию свитков мертвого моря». Подписан Филипп и на журнал «Автор». Так что он в курсе происходящего. О да, писатели больше уж не затворяются от мира, создавая глубокомысленную, изысканную прозу. Нет. Они вынуждены проводить львиную часть времени, торгуя собой в треклятом интернете, занимаясь блогингом, твитами и апдейтами своих чёртовых фейсбучных страничек и разнесчастных нарциссических веб-сайтов. Минерва уже несколько раз вспоминала его досадный провал по этой части. Минерва? Но это же... к настоящей работе не имеет ни малейшего отношения. Уж вы-то должны понимать». «Да всё я понимаю, Филипп. Я, знаете ли, не совсем дура, хотя и ваш агент. Зато к деньгам это всё имеет отношение самое прямое. Прошли те дни, когда можно было просто-напросто написать чертовски хорошую книжку и подождать, пока за ней выстроятся очереди. Читатели, дорогой мой, надо френдить». Они хотят быть подписчиками, хотят быть френдами. Нельзя отсиживаться в упоительном уединении. Да и не так уж оно упоительно, ваше уединение, верно?» Но он отказывался хоть что-то менять. Ни из лудизма, ни в коем разе. Ничего подобного. Он и сам периодически садился на ежемесячный автобус в Тависток с написанным от руки перечнем «Всего, что надо выяснить». и проводил добрый час, а то и больше, в библиотеке за компьютером. Считал себя виртуозом гугла поиска. Вот это работа. От этого польза есть. Но все остальное, весь этот пустопорожний сетевой трёп... Нет, нет, нет! Он мнил себя благородным, ну ладно, упрямым сопротивленцем. Вплоть до сегодня. Сегодня, что за день неприглядных истин... он вынужден был признать, что обманывал сам себя, владел себя за нос. Абсолютнейший неопровержимый, чтобы его факт состоял в том, что он позволил себе отстать от жизни. Совсем как какой-нибудь допотопный ремесленник, например, часовщик, который поднимает взгляд над верстаком и вдруг обнаруживает, что мир перешел в цифровой формат, а его дни сочтены. Или верный и опытный сотрудник, который в один прекрасный день, придя на работу, узнает, что его заменили обрывком компьютерной программы, разработанной каким-нибудь малолеткой из Бангалора. Он, Филипп Мёрдстоун, сделался... Само это слово несло в себе убийственный раскат... анахронизмом. Он судорожно проглатывает сидр, потому что даже это еще не самое худшее. О, нет... потому что, раздуваясь и нависая над горизонтом его личной маленькой трагедии, грядет высший катаклизм. Восхождение темных, блескучих, калифорнийских владык киберпространства — Эти современные чингисханы сметают цивилизации, сжигают библиотеки, сажают редакторов стройными рядами на колья, стирают с лица земли хрустальные башни и сложенные из нежно-медового камня старинные университеты в ненасытном алчном стремлении поработить язык, превратить авторов в трудней, обслуживающих пульсирующий амазонский улей, а детей в пассивных потребителей, тычущих пальчиком в экраны, и бесконечно скачивающих бесплатную лабуду. И вскоре, преуспев в своем филистимлянском завоевании, владыки в псевдодемократичных джинсах и футболках встанут, подбоченившись и обозревая разоренную пустошь, во главе несметных фаланг слюнявых адвокатов по защите интеллектуальной собственности, посмотрят глумливо на последних, кое-как копошащихся еще литераторов, и скажут — «Что, старорежимные, чернилозависимые неандертальцы, проблема у вас? И какая же? Кто вякнул копирайт? Вытащить чёртового ностальгирующего торчка перед строем и переломать ему пальцы?» Как Минерва и прощебетало ему в напоминании. «Когда миром правит яблоко, всё пойдёт нахрен. Так что если ты писатель, единственный разумный путь — Заработать тонну денег пока не началось. А вам, миленький, прошу прощения, поздновато уже тормозить на старте. Но все еще хуже. Он в нее влюблён. безнадежно, И это «м» — столь же «жюст», сколь «трист» — влюблён в Минерву Кинч. Примечание. «М» — слово-выражение. «Жюст» — справедливо. «Трист» — безрадостно печально. французский. Здесь и далее примечание переводчика. И хотя слащавое клише вызывает в нем разлитие желчи, это любовь с первого взгляда, с его стороны. Первая встреча произошла в фойе отеля Мариот. Он только что отхватил премию «Блайтон и Костул за последнего у финиша, а она вошла и отхватила его. Он понятия не имел, как должен выглядеть литературный агент. Скорее всего, что-то серьезное и в очках, от средних лет и выше. И тут вплывает это умопомрачительное видение, вслед которому все сворачивают головы и восклицает. «Филипп Мёрдстоун, у меня такое чувство, будто мы знакомы сто лет. Давайте выпьем по бокальчику шипучки и поболтаем о славе». Он чуть не лишился чувств, точно неопытная героиня бульварного любовного романа. И с тех самых пор безбожно эротизировал каждый короткий и безличный поцелуй. Эротизирует и сейчас, топя стенания в сидре. Как у большинства одиноких мужчин, у него широкий репертуар стенаний. Он лишь раз пробовал пригласить ее на свидание. Набирался отваги целый месяц. Она отказала, хотя и мягко, дав понять, что виной всему ее несгибаемый принцип. профессиональные отношения с личными перекрываться не должны. Она, собственно, употребила термин «взаимно вредить друг другу». Кроме того, он ее боится. Сперва ему это не мешало. В конце концов, страх и влечение обитают в человеческом сердце в одних и тех же покоях. Но со временем страх отвоевал себе в этом тесном помещеннице большую часть и жилплощади и обстановки, Мёрд Стоун боялся Минерву не только потому, что она, — признавал он с горечью, — куда опытнее его в постельных делах. Нет, скорее потому, что она уверенно вращалась в мире, который он презирал, но от которого зависел. Она разбиралась в издательском бизнесе, а он только и умел, что писать книги. До сих пор, пока он не соизволял обо всем этом задумываться, издательский бизнес представлялся ему безбрежной рекой, питаемый и загрязняемый непредсказуемыми и неотмеченными на картах притоками. Он знать не знал, как функционирует этот поток. Где там коряги, где мели, где судоходные каналы. А вот Минерва знала. Видит Бог, знала еще как. Роскошная, уверенная и недоступная, Она стояла у руля парохода «Подростковая литература», бестрепетно ведя его по коварным течениям между хищных аллигаторов, пока он, увенчанный лаврами Филипп Мёртстоун судорожно цеплялся за перила. Частично проблема, конечно, состояла и в том, что это он всегда приходил к ней, кроме одной отмененной встречи. Она посылала за ним, и он спешил на зов. Пылко и безнадежно, Вот как сегодня». Отправлялся в эту чертову нору мешанину в выгребную яму. Лондон.